другой восклицал он обогатил государство расширил внутреннюю и внешнюю торговлю он любит науки и художества поощряет земледелие и рукоделие женщины с нежности вещали он не дал погибнуть тысячам полезных сограждан избавив их до соса еще гибельной о кончины иной С важным видом возглашал, он умножил государственные доходы, Народ облегчил от податей, доставил ему надежное пропитание. Юношество с восторгом руки на небо простирая рекло. Он милосерд, правдив, закон его для всех равен, Он почитает себя первым его служителем. Он законодатель мудрый, судья правдивый, исполнитель ревностный, он пачи всех царей велик, он вольность дарует всем. Речи таковые, ударяя в тимпан моего уха, громко раздавались в душе моей. Похвалы сии истинными в разуме моем изображались, ибо сопутствуемо были искренности наружными чертами. Таковыми их приемля душа моя возвышалась над обыкновенным зрением кругом, в существе своем расширялась, и вся объемля касалась степеней божественной премудрости, но ничто не сравнилось с удовольствием самоодобрения при раздавании моих приказаний. Первому военачальнику повелевал я идти с многочисленным войском на завоевание земли целым небесным поясом от меня отделенный. Государь, Ответствовал он мне, слава единая имени твоего победит народы, оную землю населяющие, страх предшествовать будет оружию твоему, и возвращуся, приносяй дань царей сильных. Учредителю плавания я рек, да корабли мои рассеются по всем морям, да узрят их неведомые народы. Флаг мой да известен будет На севере, востоке, юге и западе. Исполню, государь, и полетел На исполнение яко ветру, Определенный надувать ветрило корабельное. Возвести до дальнейших пределов Моей области, рек я хранителю законов, Се день рождения моего, Да знаменуется он в лет всех навеки отпущением повсеместным, Да отверзутся темницы, да изыдут преступники, И да возвратятся в домы свои яко заблудшие от истинного пути. Милосердие твое, государь, есть образ всещедрого существа. Бегу возвестить и радость скорбящим отцам по чадьях их, Супругам по супругах их. Да, воздвигнуться, рек я первому зодчию, Великолепнейшее здание для убежища мус Да украсятся подражаниями природы разновидными, и да будут они ненарушимые, яко небесные жительницы, для них же они уготовляются.